Глава пятая. И снова белый потолок палаты надо мной. Постельное бельё со штампами и пресная еда из больничного пищеблока. На этот раз в моём узелище не оказалось даже телевизора, и потому мне от скуки давно уже хотелось лезть на стену. И, кстати, я неспроста упомянул узилище. У меня в самом деле складывалось стойкое впечатление, что я нахожусь не в лечебном учреждении, а в каком-то изоляторе. Нет, серьёзно. Медперсонал со мной не разговаривал, шарахаясь, как от лесного пожара. Если кто и приходил, то обязательно подвое. Причём, пока один менял мне капельницы и проверял аппаратуру, второй стоял у самой двери, не делая шага в палату. Что примечательно, работники больницы неизменно были замотаны в плотные комбинезоны, Прямо как учёные биологической лаборатории, где выращивают смертельные вирусы. Неужели они считают меня опасным? Или я успел где-то отличиться, пока был под анестезией? Хотя нет, насчёт последнего вряд ли. Удивительно, конечно, но я прекрасно запомнил всё происходящее вокруг операционного стола. Словно наркоз на меня подействовал, но как-то не полностью. Я не мог шевелиться, но видел и слышал всё, что говорили и делали врачи. Не совсем точно, правда, а скорее схематично и размыто, как в ярком и реалистичном, но всё же сне. И ничего предусудительного я абсолютно точно не совершал. Или это и в самом деле мне приснилось. Впрочем, может, в нижнегородских клиниках такой строгий регламент установлен на постоянной основе, и я зря себя накручиваю. Но всё равно как-то уж странно. Пожалуй, мне стоит в категоричной форме потребовать ответов у первого же, кто сюда войдёт. А то там лююсь тут в полной изоляции, как в одиночной камере. Разве что это дело?» Твёрдо вознамерившись так и поступить, я принялся терпливо ждать, покуда меня не соизволят навестить. И когда спустя часа полтора дверь в палату приоткрылась, я напустил на своё лицо как можно более грозное выражение, но тут же поперхнулся воздухом. А всё потому, что ко мне пожаловали далеко не работники клиники с миской каши и новым мешком для капельницы. «Нет». На пороге стоял совершенно незнакомый, широкоплечий мужик в кителе ФСБН, на голове у которого красовалась фуражка с расправившим крылья вороном на овале матово-чёрной кокарды. Позади визитёра двухметровыми исполинами высилась пара инквизиторов в полном боевом облачении и косами в руках. Однако внутрь нежданный посетитель шагнул один. Он плотно прикрыл за собой дверь, оставляя бойцов губи в коридоре, А затем, заложив ладони за спину, неспешно прошёлся по палате, сохраняя полное молчание. «Интересно, что от меня могло понадобиться дознавателям из чёрных кокард?» «Эм... Наверное, здравствуйте!» Желчно выдавил ей из себя, как бы намекая мужчине о правилах хорошего тона. «И вам не хворать, Юрий Артемьевич!» — бесстрастно ответил служащий. «Впрочем, насколько я осведомлён, проблем со здоровьем у вас уже не наблюдается» итак От того факта, что он обратился ко мне по имени-отчеству, меня чуть не выбросило из постели. «Не очень приятно осознавать, что попал в поле зрения чёрных, ибо ничего хорошего это не сулило». «Не нужно делать такие удивлённые глаза, капитан», — Крачев продолжил виздёр. «Я из службы внутренней безопасности ФСБН. Я знаю вас всё. Буквально. Потому...» «Со мной вы можете быть полностью откровенным. Как на испойде?» «О чем это вы?» — подозрительно приподнял я одну бровь. «В чем, бы вашему я должен исповедаться?» «Я не буду ходить вокруг да около, Юрий артёмович строго припечатал дознаватель. «Вы меня заинтересовали тем, что вот уже третий задержанный вами инфестат поступает в состоянии тяжелой гипоникрии. На фоне ваших чудесных...» и стремительных выздоровлений после критических ранений. Это начинает выглядеть весьма странно. Ради вас меня даже откомандировали из Москвы, чтобы провести беседу. «Вы меня в чём-то подозреваете?» «А есть нечто такое, что вы утаиваете?» — кто он мне отозвался, незнакомец. «Да вроде нет», — осторожно поведал я. «Скрывать мне нечего. Все подробности об участии в задержаниях изложены в моих рапортах». Ну, кроме разве что последнего инцидента. Так это с вашим визитом связано мое нынешнее положение? Что конкретно вы имеете в виду? Пара бойцов в ИКБ за дверью, — иронично хмыкнул я. И то, как меня медики избегают и держат в полноценном заточении. Нет, к последнему ФСБН точно не имеет отношения, капитан. Отрицательно качнул головой дознаватель. Это больше ваша личная заслуга. Не каждый, знаете ли... «День. Врачи видят человека, у которого расколотые кости заново вырастают за несколько часов. Это даже для инфистата немного... чрезмерно». «А как же Аид?» — ляпнул я раньше, чем сообразил, что это не лучшая тема для обсуждения с чёрными кокардами. «Вроде бы он и не такое показывал в кровавую зиму». «На него не стоит равняться», — с видом мудрого учителя из изрёк посетителей «Ведь он фигура, можно сказать, легендарная». Пока что его уровень никому не удалось превзойти или даже приблизиться. Но почему вы о нем заговорили? Неужели слава первого инфестата не дает вам покоя? «Да боже упаси!» — открестился я от таких предположений. «Как по мне, так лучше бы его и вовсе никогда не было. И в отличие от вас, я не считаю этого убийцу, психопата и мясника легендой». «Что ж, мне нравится ваша искренность», — признался мужчина, «чем вверг меня в некоторое смятение». Робкая догадка тусклой лампочки загорелась в моём мозгу, вынуждая очень тщательно фильтровать слова и следить за эмоциями. Потому что мне вдруг подумалось, что передо мной стоит не обычный человек, а опытный инфестат, внимательно мониторивающий каждую эманацию, исходящую от меня. И вот теперь мне стало совсем уж не по себе. «Что такое, товарищ Вакел?» — притворно округлил глаза дознаватель подтверждаемые подозрения. «Вы заолновались. С чего бы?» «Да как вам сказать?» – для вида помялся я, точнее формулируя мысль. «Просто только сейчас до меня дошло, кто вы есть на самом деле. Раньше я не догадывался, что одарённых берут в следователи. И должен сказать, ваше внимание меня откровенно нервирует». «Берут. И очень даже охотно», – утвердительно кивнул визитёр. «Простой человек никогда не сможет расколоть инфестата или хотя бы гарантированно убедиться, что он таковым является». «Однако вы снова со мной честны, даже удивительно». «И что тут удивительного?» Его слова несколько задели меня. «Я вроде бы за время своей службы не давал поводов». «Давайте я отвечу вам на чистоту, факел», — перебил меня собеседник. «Честность — это то, что я крайне ценю по роду своей службы и по возможности стараюсь отвечать тем же. Хотя я не всегда имею на это право. Но сейчас меня ничто не ограничивает, поэтому признаюсь прямо». Я ждал увидеть инквизитора, свернувшего с праведного пути, того, кого совратил дар. Думал, что вы — слабовольная размазня, выступившая зловещему шёпоту кипящего в теле некраэфира. Однако вынужден признать, первое впечатление вы произвели на меня самое положительное. Я даже рад, что ошибся. — О, м -м, ну, спасибо, наверное, — неуверенно поблагодарил я. Как-то это всё странно. «С чего бы чёрным кокардом со мной так откровенничать?» «А вы с первого взгляда умеете определять отступников?» — поинтересовался я, когда пауза в беседе несколько затянулась. «Вам этого, к сожалению, не положено знать», — позволил себе холодную самодовольную улыбку дознаватель. «Лучше поделитесь, как вам удаётся отнимать чужой некроефир. Вы ведь не станете отрицать, что значительно усилили свой дар подобным образом». После этого вопроса в моём разуме красной сиреной замигала тревожная подозрительность. Хоть я и не мог уловить ни малейшего отголоска эмоции этого следователя, но от чего то мне показалось, что сейчас он проговорился об истинной цели своего визита. Ему или тому, кто его ко мне направил, очень сильно хотелось узнать, как я вытягиваю некромантов энергию. Вот уж удивительное дело. Неужели это такая большая тайна? «Знаете, обо всём этом я подробно докладывал в рапорте своему непосредственному командиру. Если вас так сильно интересуют детали и тонкости, то лучше будет обратиться к нему». «Извините, капитан, но я уже обратился к вам», — ощутимо повела от досады от мужчины. «Или вы хотите сказать, что отказываетесь отвечать на мои вопросы?» «А разве ваш визит меня к чему-либо обязывает?» — занял я защитную позицию. «Вроде бы вы признали, что меня ни в чём не подозревают». «Всё может очень круто и быстро измениться», — пожал плечами визитёр. «Ну, когда изменится, тогда и приходите. Спасибо за увлекательный разговор». С дознавателя моментально слетела маска напускного добродушия и участия, а сам он превратился в концентрированный комок из колючей неприязни и возмущения. Такой яркий коктейль смог уловить даже я. «Не пожалеете о своём решении, Юрий Артёмович», — процедил посетитель, прожигая меня тяжёлым взглядом потому что если у ФСБН появится хотя бы малейшее подозрение в том, что вы в свободное от службы время развлекаетесь убийством инфестатов, я с вас не слезу. Защитить вас будет уже некому». Развернувшись на пятках, следователь прямо-таки вылетел из моей палаты, звучно захлопнув за собой дверь, а я, оставшись в одиночестве, смахнул выступившую на лбу испарину. Ну и какого хрена это сейчас было? В Москву меня вернули уже меньше, чем через неделю. Причём борт с охраной прибыл персонально за мной, поскольку майор Калистратов со своими подчинёнными свалил в тот же день, когда мне удалось задержать инфестата. После визита в безопасника я грешным делом решил, что меня будут конвоировать как опасного преступника. Но нет, обошлось. Косу, остатки боекомплекта к ней и мой, пришедший в негодность ИКБ, мне выдали перед выпиской. А со стволом в руках как-то волей-неволей начинаешь себя увереннее чувствовать. В столице же я оказался целиком предоставлен самому себе. Ребята из Губи, что встречали вертолёт в аэропорту, предложили подбросить меня до офиса ФСБН, но я попросил сначала заехать на опорный пункт. Нужно было скинуть под защиту сейфов свою амуницию, да сдать винтовку, ведь с такой ношей меня дальше проходной не пустят. А иначе как я к о своём прибытии? В общем, сказано – сделано. Быстро избавившись от своего груза, я вызвал такси и двинул отчитываться перед полковником. Заодно хотел поведать ему о подозрительном визитёре, который любопытствовал о моих маленьких подвигах. Может, комбат что-нибудь сумеет подсказать, посоветовать или вовсе предостеречь. Примерно выстраивая ход предстоящей беседы, я уже топал по лестнице здания ФСБН, когда чуть ли не лбом столкнулся с подчиненной майора Калистратова, Севелиной. "Здравствуйте, товарищ лейтенант. Широко улыбнулся я. Отчего-то мне вспомнилось, как она мило держала меня за руку, пока мою подстреленную тушу транспортировали в Нижний Новгород. Захотелось как-то отблагодарить девушку за доброту и участие, хотя я и не мог прямо заявить, что факел — это я. Но ведь не полная же она дура, чтобы не узнать того, кто столько дней провёл в командировке рядом с ней. А... «Здравия желаю, капитан». Моя улыбка сразу померкла, когда я услышал тон, с которым лейтенант Носова со мной заговорила. Теперь в её голосе не было ни капли того интереса, который она источала, находясь рядом с факелом. В нём звучало лишь холодное равнодушие и раздражение, с какими люди нередко реагируют на преставание назойливых уличных камеоижоров. Но ну и жирным москвём картину нашей неожиданной встречи довершил уничижительный взгляд, брошенный служащей на мой шеврон с константиновым крестом. Моя эмпатия колыхнулась, ощутив слабый отголосок пренебрежения и высокомерия, исходящих от девицы. Кажется, я значительно переоценил способности лейтенанта, и она меня вовсе не узнала. Да и вообще, Судя по её типичной реакции на мою форму Губи, я сильно ошибся в ней. Капитан Жарский для неё оказался пустым местом. Её притягивала и манила только личность инквизитора Факела или тот флёр тайны и запретного знания, что её окружал. «Что такое?» — неприветливо покосилась Эвелина, заметив мою реакцию. «Короче, если раньше я ещё как-то сомневался, то теперь окончательно осознал, что мне ловить тут нечего». «Ничего», — пробовнил я. «Хорошего дня». Лейтенант Носова с фырканем что-то бросило мне в спину, но я уже не слушал её. Обогнув девушку, я заспешил дальше по лестнице, размышляя о всяком разном. Да ну их, этих баб! Бог знает, что у них на уме. Всю жизнь холостяком был, так, видимо, им же и помру. Ничего кардинально нового в моей судьбе не произошло. «Товарищ полковник, разрешите?» Без стука заглянул я в кабинет гештапа «Жарский!» Хищно осклабился комбат, едва только увидел мою физиономию в дверном проёме. «Конечно, проходи, дорогой. Ух, сколько же всего мне тебе хочется сказать!» Нервно сглотнув, я на полусогнутых вошёл в обитель этого старого дьявола и готов был в любую секунду выметнуться обратно в коридор, ежели вдруг в меня полетит что-нибудь тяжёлое. Но полковник пока не спешил упражняться в прикладном метании, лишь пристально смотрел на меня, недобро прищурившись. «Ух, блин, ну и взгляд! Аж мурашки по жопе побежали!» Кхм. Ну, это... Командир малого инквизиторского звена, капитан Жарский для дальнейшего прохождения службы прибыл!» Невнятно скороговоркой отчитался я, всё ещё ожидая эмоционального взрыва от начальства. «Скажи, Юрий...» — вкрайчиво поинтересовался комбат. «Ты контуженный?» «Понимаю, к чему вы клоните, товарищ полковник», — грудью встретил я его выпад. «Но я действовал в Семёнове так, как требовала того обстановка». «Да мне уже рассказал Калистратов о твоих шпионских играх», — проворчал гештаб. «Честно скажу, думал, что я тебе башко оторву, как только ты явишься». Устав от этих незавуалированных упрёков, я порывисто отодвинул свободный стул и взгромоздился на него, уложив свои лапищи на стол начальника. Да, я прекрасно осознаю, что вся та операция, которую я провёл в одиночку, была чистой воды авантюрой. Но это ведь и есть моя работа. Именно лезть в логово врага, поливая огнём всё, что шевелится. Жечь, истреблять и уничтожать нежить и кукловодов, но не стоять тупым изваянием позади штабников, пока они шерстят тонны бумаг. И на нахрена мне вообще тогда носить свой крест на шевроне, ежели я буду осторожничать и беречь себя? А вы знаете, что я нашёл в лаборатории у инфистата?» Тихо спросил я офицера. «Знаю», — как-то сразу же потупил взор гештаб. «Мне показалось, или он всё-таки смутился?» «Тогда в чём дело, Анатолий Петрович?» Гневно выдохнул я. «Разве прекращение этой жести не стоило риска? Должен ли я был послушать цикливого Калистратова и смиренно ждать, когда кукловод срыгнёт из Семёнова, оставив вместо улей одни выгоревшие стены?» А те люди, которых он держал в плену, вы их тоже готовы приговорить, лишь бы только не пострадало ценное государственное имущество, а? Вы ведь в таком качестве видите каждого инквизитора. Просто дорогостоящий актив, за потерю которого придётся отвечать. «Не стыди меня, Жарский», — нахмурился полковник. «Мне вообще приказали не обсуждать с тобой эту чёртову командировку. Но не жди, что я буду прыгать от радости, когда мои бойцы так безрассудно рискуют. Или думаешь...» «Сдохнув в катакомбах заброшенного завода, ты сильно бы помог пленникам свистата «Да ведь не сдох же!» Развёл я руки в стороны, как бы демонстрируя целостность своего организма. «Да потому что повезло тебе, дураку!» — прикрикнул комбат, стукнув кулаком по столешнице. «По самому острию прошёлся! Сколько тебя откачивали в Нижнем Новгороде, а?» «Мне кажется, что я не нуждался в лечении», — откровенно поведал я. «Чего?» задохнулся от моего признания командир. «Ты очередь из 14 миллиметрового пулемёта грудью поймал, без бестолочь? Это гарантированный двухсотый без всяких оговорок. Просто чудо, что горьковские врачи тебя с того света вызволили». «Нет, товарищ полковник», — упрямо покачал я головой, — «это не врачи меня спасли, а инфестатский дар. Помните мой отчёт о происшествии на АЗС?» С Семёновским некромантом я провернул то же самое, и он, как бы это сказать, был очень жирным. Оценивая реакцию комбата, я внимательно следил за его мимикой и напрягал эмпатию, чтобы уловить хоть какие-нибудь отголоски эмоций. Показалось или нет? «Анатолий Петрович, чё?» «Скажите, а что с моим рапортом? Кто-нибудь его видел?» Старик воровато огляделся, словно в кабинете мог внезапно оказаться кто-то посторонний а потом понизил голос до заговорческого шёпота. «Твой доклад ушёл руководству и был засекречен», признался собеседник. Чертыхнувшись, я встал со стула и принялся нервно расхаживать перед столом командира, что на этот раз придумали умные головы с большими звёздами на плечах.